Я летал на нем более пятидесяти миль над Атлантикой и в такую погоду, которая была много хуже, чем сейчас. По словам старшего лейтенанта Уильямса, нельзя было заметить, что этот полет действовал ему на нервы или утомлял. Если и можно было что-то заметить на его лице, то это только радость. «Самое главное не вертолет, а вы». Сколько вы сможете выдержать в такую непогоду? Не очень долго, но, тем не менее, мы должны лететь дальше. Давайте вернемся в бухту, откуда вы меня забрали, а потом полетим вдоль побережья Торбея. Сперва на юг, потом на север вдоль западного побережья, а потом на восток, мимо Торбея, пока вновь не окажемся на южном берегу пролива. «Здесь отдаете распоряжение вы». Уильямс развернул вертолет и полетел на северо-запад, сделав при этом такое резкое движение, от которого мой желудок сильно скрутило. «В ящичке позади вас вы найдете термос с кофе и сэндвичи. Я решил оставить то и другое там, где они находились. Нам понадобилось почти сорок минут, чтобы обследовать двадцать пять миль до восточной конечности острова Торбей. Мы должны были буквально преодолевать каждый ярд, борясь с бушующим ветром. Видимость была настолько плохой, что Уильямс был вынужден ориентироваться только по приборам. При таком сильном ветре он, собственно, должен был бы ошибиться на несколько миль, но, тем не менее, он добрался до нашей песчаной бухты с такой точностью, словно был проведен туда радаром. Мое уважение к Уильямсу выросло. Это был человек, который хорошо знал свое дело. Но вместе с ростом уважения к Уильямсу во мне уменьшалось уважение к себе — и я начал сомневаться, а имею ли я вообще точное представление о том, что собираюсь сделать. Внезапно я вспомнил о дядюшке Артуре, но сразу же попытался перевести свои мысли в другое русло. — Взгляните туда! — Уильямс показал на что-то внизу. — К тому времени мы уже облетели приблизительно половину южного побережья Торбе. «Возможно, что там можно спрятать кое-что. Как вы считаете?» «Да, действительно, там можно было кое-что спрятать. Это был большой белый каменный дом в викторианском стиле. Он стоял на просеке приблизительно в сотне ярдов от побережья и ярдов тридцати над уровнем моря». Можно найти десятки таких домов в самых неожиданных местах, на некоторых пустынных островах гибридского архипелага. Один Господь Бог знает, кто, когда и с какой целью их построил. Собственно говоря, не сам дом привлек мое внимание, а корабельный ангар, который находился в конце крошечной природной гавани. Не ожидая от меня каких-либо слов, Уильямс уверенно посадил машину под защитой деревьев. Теперь мы оказались позади дома. Я вынул из небольшого мешочка, который был спрятан у меня под курткой, два пистолета «Люгер» и сунул в карман, а маленький немецкий пистолет «Лилипут» спрятал в рукаве. На лице у Уильямса не дрогнул ни один мускул — Он продолжал смотреть вперед и даже начал насвистывать какую-то песенку. В этом доме уже несколько лет никто не жил. Часть крыши провалилась, соленый морской воздух разрушил краску на стенах. Сквозь разбитые стекла окон я видел пустые комнаты и свисающие со стен полосы рваных заплесневелых обоев. Обрывки обоев валялись и на полу дорога вниз к маленькой гавани поросла мхом каждый раз как мой каблук погружался в этот мох он оставлял после себя глубокий грязный след корабельный ангар был большим по меньшей мере шестьдесят футов на тридцать но это было все что можно было о нем сказать большие ворота расположенные с обеих сторон имели две створки на трех шарнирах и по два огромных висячих замка. И замки и шарниры уже изрядно поел ржавчина. Почувствовав тяжесть люгера в кармане, я сам себе показался немного глупым и направился обратно к вертолету. В последующие двадцать минут мы еще дважды натыкались на аналогичные картины «Большие белые дома в викторианском стиле» и «Обширные корабельные ангары». Я был уверен, что и там ничего не найду, но должен был убедиться в этом. Естественно, я ничего не нашел. Последние жители этих домов, видимо, умерли еще до того, как я появился на свет. А когда-то в этих домах большими семьями жили люди. Люди с деньгами и тщеславием, которые прочно стояли на земле обеими ногами и не испытывали страха перед будущим — В противном случае они бы не выстроили дома в таком помпезном стиле. Но теперь этих людей уже не было, и все, что осталось, — это огромные полуразрушенные здания, которые свидетельствовали лишь об обманчивой вере в будущее. Несколько лет назад я видел подобные дома на плантациях в Южной Каролине Джорджии, Внешние довольно разные, но все с большими белыми залами, окруженные огромными зелеными дубами и поросшие серым испанским мхом. Печаль и разрушение — признаки мира, который ушел навсегда. Западное побережье Торбие тоже не принесло нам ничего утешительного. Мы описали большую дугу над городом Торбием и над Гарве Айленд, и взяли курс на восток вдоль южного побережья до самого пролива по-прежнему подгоняемые сильным штормовым ветром. Там мы наткнулись на два маленьких поселка с заржавевшими причалами, и больше ничего. Мы опять вернулись к нашей песчаной бухте и оттуда полетели на север, пока не достигли северного берега пролива, потом свернули на запад, держась вдоль побережья. Два раза нам пришлось останавливаться, чтобы исследовать гавани, скрытые деревьями, которые были меньше, чем сорок ярдов в поперечнике. И один раз, чтобы осмотреть комплекс промышленных построек, которые раньше, по словам Уильямса, поставляли высококачественный песок, являвшийся составной частью одной из самых знаменитых марок зубной пасты. И опять ничего. Мы задержались там минут на пять. Старший лейтенант Уильямс заявил, что он проголодался, Я, правда, уже в какой-то мере привык к вертолету, но есть мне не хотелось. Уже был полдень, кончилась первая половина положенного нам времени, а мы еще не добились никаких результатов. И не только не добились, создавалось впечатление, что мы вообще ничего не добьемся. Дядюшка Артур наверняка порадуется этому. Я посмотрел на карту Уильямса. Теперь придется действовать просто на удачу. Отсюда с пролива полетим к Долманхэт. Там мы окажемся против Гарви-Айленд, и оттуда полетим к Лох-Хейнард. Лох-Хейнард — это озеро протяженностью около семи миль, которое тянется в восточном направлении и на котором расположено много мелких островков. Оно никогда не было шире, чем полмили. «Оттуда мы полетим назад, к Долманхэт, а затем к южному побережью полуострова, до Каррара Пойнт. После этого опять на юг, вдоль побережья Лох-Хоурон». «К Лох-Хоурону?» Уильям скивнул. «Там вода самая опасная». И вообще, там самое страшное место для кораблей во всей Западной Шотландии. Там нам нечего искать, мистер Калверт. Я в этом полностью убежден. Мы там ничего не найдем, кроме обломков кораблекрушения и скелетов. Там на протяжении двадцати миль находится под водой больше скал, мелководий, воронок и рифов, чем во всех остальных шотландских водах». Ни один маломарский знающий рыбак даже и приближаться к этому месту не отважится. Он показал на карту. Вот, взгляните. Здесь проход между Дюб-Эсгейр и Валлера-Айленд. Это два острова, расположенные у входа в Лох-Хоурон. Самое опасное место. Видели бы вы рыбаков, которые со стаканами виски в руках говорят о нем? «Бойл-нан-уан» называют они этот пролив, что означает «глотка мертвеца». Судя по всему, местное население — веселый народ, но нам уже пора отправляться в путь. Ветер продолжал свирепствовать с прежней силой, море под нами выглядело таким же зловещим, но дождь перестал, и это обстоятельство облегчало наш поиск. Между прочим, и Долманхэт мы не обнаружили ничего подозрительного, также и на Лох-Хиннарде, между Лох-Хиннардом и Карара-Пойнт. А это расстояние составляло 8 миль в западном направлении. Мы обнаружили только два маленьких поселка, расположенные на побережье, и построенные фасадами в противоположную скалам сторону, обитатели которых, если они там вообще имелись, жили неизвестно на что. Карара-пойнт было вообще пустынным местом, где свирепствовал ветер. Огромные острые скалы, ущелья, валуны, торчащие из воды, и волны величиной с дом, которые, разбиваясь о скалы, долетали до самой их вершины, а у подножия маленький светящийся маяк. Организаторы туристских походов наверняка не стали бы терять время на размышления, стоит ли включить эти места в свои маршруты».